Глава 12. Лили. Парам-пам-пам-пам-пам. 24 декабря, среда. Я не собиралась бросать своего бойфренда в тренде в самый бурный закупочно-подарочный день в году. И не хотела, чтобы он в одиночестве совершил авантюрные путешествия по тем местам, которые я задумала посетить с ним вдвоем. Вечером после великой блестяшно-ледовой резни, после всего устроенного мною переполоха, я допоздна заботилась о собаках, чьи хозяева уехали на все праздники. Я не поехала за Дэшем в больницу, так как знала, он в полной безопасности, хоть и весь в крови. Мне так жаль! И надежных руках пострадавших библиотекарей. Если эти люди могут позаботиться должным образом о книгах, то позаботятся и о Дэше. Но я, конечно же, все равно переживала. «Иди», — ответил Дэш на мои слова, что я могу выгулить собак позже, после того, как зашьют его рану, и ему станет лучше. «Мне будет легче, если я не буду беспокоиться о том, что ты беспокоишься о своих собаках, которым надо облегчиться», — скаламбурил он. Со своими выгулочными обязанностями я закончила очень поздно, и домой вернулась совершенно без сил. Но сон не шел, пока я не придумала план по исправлению ситуации. Чувствуя себя виноватой и преданной своим первоначальным грандиозным планам праздника для Дэша, я не ложилась спать, разрабатывая свежий план по веселью на канун Рождества. Расписав весь день, я дала в записной книжке четкие указания. Я решила, что вместо потока бесконечных извинений за увечья на лице Дэша мы лучше устроим в честь него праздник. а точнее, лучший день пирата в его жизни. Я ошиблась, мне жаль. 10.00 Йо-хо-хо и бутылка Рому. Подвергнем военный корабль разгрому. В парк Слоп держим мы путь. Супергероям пора заглянуть. Наше первое место назначения магазин с костюмами для супергероев с секретной дверью, ведущей в комнату, где таятся опасности внеклассного обучения писательскому мастерству. Как бы я ни обожала свою новую заставку на мобильном виде Дэша, наряженного Сантой, мне не терпелось сменить ее фотографии Дэша в образе пирата, честно заслуженной пиратской повязкой на глазу, треуголкой, отделан рюшами белой рубашкой и капитанским камзолом, который можно купить в магазине костюмов для супергероев. Там же можно узнать о подаче заявлений на курс, дающий доступ к литературному добру секретной комнаты. Это куда как лучшая блестяшная резни. Плюс прекрасный опыт для моего потенциального будущего библиотекаря. Записная книжка наказывала Дэшу встретиться со мной у магазина в 11.30, в самый канун Рождества. Перед тем, как пойти за приключениями, мне нужно было позаботиться о Борисе. Мы с псом навещали дедулю и остались ночевкой у миссис Безилл. Я собиралась быстренько прогуляться с Борисом вокруг Граммерси парка, не заходя внутрь. Пес бы сделал свои дела, а я бы помечтала о подарках, которые завтра разверну, и о поцелуях, которые сегодня украду у своего пирата-бойфренда. Надев на Бориса поводок и выйдя на порог дома миссис Безил, я услышала доносящиеся от входа в Граммерси выступления колядующих. Белые мужчины среднего возраста в нарочито-хип-хоповском стиле пели и битбоксили «Маленький барабанщик» — рождественская песня, сочиненная в 1941 году американской учительницей и композитором классической музыки Кэтрин Кенникотт Дэвис. Вокруг них собралась большая толпа, аплодирующая и покачивающаяся в такт. Я узнала исполнителей и взмолилась, чтобы дедуля не услышал их, продолжая завтракать в задней части дома. «Приди, — сказали мне они, — парам-пам-пам-пам-пам». Дедушка ненавидел не песню, он ненавидел исполнителей. С прошлого года они стали чумой из твиллидж и Нижнего Ист-Сайда. Зовут они себя рождественской шайкой кенерси район в юго-восточной части Бруклина в Нью-Йорке, и состоят в квартете парикмахеров, осужденных мошенников с Уолл-стрит, познакомившихся в тюрьме и по освобождении переехавших в Южный Бруклин, чтобы продолжать вести жуликоватую жизнь. Сейчас вместо развода инвесторов часть этой шайки выступала для туристов, а другая, не поющая, обчищала их, забирая бумажники, айфоны, покупки и прочие ценности. «Родился властелин, смотри, парам-пам-пам-пам-пам». Я недостаточно быстро прикрыла входную дверь. «Нет!» — закричал позади меня дедушка. Он вывалился на крыльцо со скоростью, на какую только был способен восьмидесятилетний сердечник с тростью, и грозно потряс этой самой тростью в сторону певцов. «Мерзавцы! Мерзавцы! Полиция! Полиция!» Внезапное и поспешное появление дедули на крыльце разволновало Бориса, и тот бросился на тротуар. А поскольку я держала его за поводок, то скатилась по лестнице вслед за ним. «Лили!» — воскликнул дедушка, когда я грохнулась на землю. Я не ушиблась, всего-то набила пару синяков, но дедуля попытался спуститься, чтобы помочь мне, и упал. Неудачно. Миссис Безил вызвала 9.11. Я позвонила Дэшу. 11.30 Мой звонок перенаправили на голосовую почту. Дэш ехал в Бруклин на вечно запаздывающем экспрессе, который местные называли «Чёртов Тарантас». Когда он поднялся на поверхность и написал мне, я сказал ему ждать меня в следующем месте нашего назначения. Я хотела побыть с дедушкой, пока его не отпустят из больницы. От страха я не хотела мириться с реальностью, отказывалась ее видеть. После осмотра дедули врачом скорой помощи я сообщила Дэшу новости. «Дедушке просто нужна повязка. Встретимся в следующем назначенном месте. Прости». Пират Дэш написал в ответ – «Тысячи чертей. Как там дедушка? Нос на месте?» Я рассмеялась. От улыбки, наконец, расслабились нервно сжатые челюсти. «На месте. Синяки на щеках, да шишка на голове. Но он уже спрашивает про обед, а значит, чувствует себя хорошо. Проголодался только». «Не спеши», — ответил Дэш. «Я чудесно провожу время, распугивая своим видом не по годам развитых детей в парк Слоуп». «Медицинской повязкой?» «Нет, глазом. Повязку снимаю». Пауза. «Ну вот, меня просят покинуть магазин. До встречи!» 15.00. «На Клипер-Сити моря побороздим, Бар добычу пиратов опустошим. Весь Манхэттен с тобой обойдя, Громко крикну «Люблю я тебя!» охой Я совершенно потеряла счет времени. Сотовая связь постоянно прерывалась. Почему она всегда так ужасна именно там, где больше всего нужна? В больницах, метро, кинотеатре? Доктора входили и выходили. Приехали родители. Приехали дядя Сэл и Кармин. Приехали Бенни, Лэнгстон и Марк. Казалось, народ в больнице собирался на вечеринку. Родичи, чтобы убить время, доставали из сумок покупки и заворачивали их в подарочную бумагу. А может, наоборот, не хотели зря тратить время, завтра же Рождество? Дедушку определили в палату. Доктора хотели несколько часов понаблюдать за его состоянием. Никто из них не сказал, почему. Я открыла записную книжку и увидела прикрепленные к ней билеты на шхуну Клипер-Сити. Я забыла встречи с Дэшем. «Ничего страшного», — написал мне Дэш. «Для пострадавшей роговицы нет ничего лучше хлестких ветров Гудзона». «Прости. Не извиняйся». Мне только что предложили подработать барменом в добыче пиратов. — Потому что у тебя пиратская повязка на глазу? — Нет, потому что я тут единственный трезвый. 18.00. Разрази меня гром! Ура, ура, ура! Обратно в Стрэнд пора! Будем искать книги о старых морских пройдохах и портовых крысах. И запертые на цокольном этаже мы... Но об этом... Туда я тоже не попала. И написала «Прости» снова. «Не извиняйся. Стренд в период закупочного хаоса перед самым закрытием магазина, как по мне, так самое расслабляющее место в мире. Твоя любовь ко мне безгранична. Ты донимаешь покупателей, пытающихся вернуть купленные книги и получить за них деньги обратно?» «Нет, я развалился в кресле секции «Мы здесь, мы не такие, как вы» и собираюсь немного вздремнуть, поэтому не извиняйся, как дедушка». Кардиолог сообщил новости, когда дедуля спал. «Я рекомендую вам устроить его в пансионат для пожилых с медицинской помощью». Как вежливо он избежал ужасающих слов «дом престарелых». «Вздор», — отреагировала миссис Безил, «я могу обеспечить ему необходимую помощь». «У вас дома есть лестницы?» — спросил доктор, лицо кирпичом. «У меня пятиэтажный особняк, конечно, есть». «Еще одно падение он может не пережить. Вы готовы установить в своем доме кресельные подъемники?» «Подобные нововведение плохо сказываются на старых манхэттенских особняках. Я могу подготовить для него комнаты на первом этаже». «Вы готовы к постоянно проживающей вместе с вами сиделке?» Необходимо строжайшим образом следить за его реакцией на антикоагулянты. Судя по синякам, на его лице есть риск микроинсульта. При его состоянии лестницы представляют наибольшую опасность. Я уж молчу про лестницы в пять этажей. Выражение лица мамы было мрачным, но покорным. Мы знали, что этот день придет. Будем смотреть правде в глаза или отворачиваться от нее? рискую ухудшением его состояния лишь для того, чтобы встать перед тем же выбором несколько месяцев или год спустя. Умом я понимала, что так будет лучше для дедушки, но также знала, как ненавистна ему эта мысль, как сильно он будет сопротивляться, и сердце сжималось от боли. Рекомендации доктора означали увеличение продолжительности и улучшение качества жизни дедушки, однако для него самого они были равносильны смертному приговору. Я ожидала, что миссис Безилл начнет спорить с мамой, но она со вздохом согласилась. — Вы правы. — Стоит отменить рождественскую вечеринку? — спросил дядя Кармен. — Отменить пятидесятилетнюю семейную традицию, кощунство. Ее отмена — верный знак конца света. — Нет, — ответила миссис Безилл, — вечеринка будет. Этот праздник нужен нам теперь, как никогда прежде. И тут я сорвалась. 19.00. Они называют эту комнату как-то по-другому, но фактически меня поместили в изолятор для душевнобольных. Небольшое комфортное помещение с белыми мягкими стенами, мягкими креслами и отсутствием любых острых и жестких предметов. Куда отводят горюющих по своим любимым людей, чтобы они могли выплеснуть все скопившееся на сердце дерьмо? Да, я так и сказала. Дерьмо. Ситуация — дерьмо. Рождество — дерьмо, все дерьмово. Меня сопровождала миссис Безил. Кроме дедушки, она единственный человек, способный меня успокоить, хотя именно она и спровоцировала мой нервный срыв предложением отпраздновать это темное Рождество. Я визжала, кричала, умоляла. «Пожалуйста, не отправляйте его в дом престарелых. Он всегда говорил, что оставит свою семью только в гробу. Миссис бэзил молчала. «Скажи что-нибудь!» — потребовала я. Она молчала. «Пожалуйста!» — тихо попросила я. «Искренне!» «Мне это принесет не меньшую боль, чем ему», — наконец сказала миссис Безил. Но семья солидарна по этому вопросу. Пришло время. Дедушка не согласится. «Ты знаешь его не настолько хорошо, как тебе кажется». Он вспыльчив, но понимает, как будет лучше для его семьи. Он не хочет быть обузой. «Дедушка не обуза! Как ты можешь такое говорить?» «Да, он не обуза, и мне повезло пройти по жизни рядом с таким человеком, как мой брат. Но если его состояние продолжит ухудшаться, он будет чувствовать себя обузой. У него и так из-за этого тяжесть на сердце. Почему он и решил переехать ко мне?» Он знал, что этот день наступит, невзирая на все его сопротивление. Я чувствовала себя глупой, эгоистичной и безответственной. Дедулю обрекли на жизнь в доме престарелых, на то, чего он больше всего боялся. После его инфаркта я тряслась над ним, заботилась о нем, практически перестала жить своей жизнью ради него, чтобы избежать такого исхода. Ради чего? Ради чего? — Ради того, чтобы мы вместе провели рождественский сезон, и он успел пообщаться с моим чудесным бойфрендом? — Моим чудесным бойфрендом, которого я целый день гоняла за призраками! Я расплакалась, и миссис Безилл не стала утешать меня, обнимая. — Поплачь, дай волю слезам, — сказала она. — Почему ты сама не плачешь? — спросила я ее, шмыгая носом. потому что мне от этого легче не станет. Мы должны встряхнуться, натянуть улыбки и двигаться дальше. Куда? По жизни. Во всем ее горько-сладком великолепии. 21.00. Чудо, наконец, случилось. Пошел снег. Светлый, пушистый, нежной пеленой. Я шла в одиночестве домой к миссис Безилл, выгулить своего пса, покормить кота-дедушки, позаботиться о собаках-клиентов, чтобы потом вернуться в больницу. Кружащие в воздухе снежинки согрели мое заледеневшее сердце. Я высунула язык попробовать их, и в самом деле горько-сладкие. Отрадный признак нормальной жизни. Но обычно этот день предшествует самому радостному дню в году. Так что ничего неправильно, ничего ненормально. Дэш сидел на крыльце дома миссис Безил. «Дэш! Мой мобильный сел час назад, и у меня больше не было возможности осыпать его извинениями. На нем была пиратская треуголка, снежинки усеяли повязку на глазу. Рядом сидел Борис, никогда не видела более прекрасной картины. «Йо-хо-хо!» — Дэш притянул меня к себе. «Борис выгулен, ворчун, накормлен», — шепнул он мне на ухо. и обо всех твоих сегодняшних двуногих клиентах позаботились. «Прости», — молча извинилась я, а вслух произнесла. «Я тебя так сильно люблю». Больше мы ничего не сказали друг другу. Просто обнимались. Я положила голову ему на грудь, обтянутый новым пиратским камзолом, и Дэш нежно поглаживал меня по волосам. Карман камзола оттопыривала книжка. и я знала, что там лежит записная, пустую протаскавшая сегодня Дэша по разным местам. Из множества людей, которые в прошлое Рождество могли найти эту записную среди миллионов книжных Мильстренда, ее нашел именно Дэш. Так было суждено. Не зная что случится между нами в будущем, хотя, конечно же, надеюсь на лучшее, но одно знаю совершенно точно — Записная оказалась в руках Дэша, потому что его место рядом с нами, с его семьей.